Брюс Уиллис Крепкий орешек Брюс Уиллис родился в Германии, тогда ФРГ, 19 марта 1955 года, в городе Идар-Оберштайн. Когда ему исполнилось два года, семья переехала в Америку, Нью-Джерси. Брюс начал играть еще в школьном театре, но делал он это не столько из большой любви к искусству, сколько по причине своего страшного заикания. На сцене же заикание волшебным образом исчезало. После школы Брюс мечтал о карьере музыканта и даже выпустил несколько сольных альбомов в стиле кантри. После окончания колледжа Брюс перебрался в Нью-Йорк, где подрабатывал барменом. Именно там он и повстречал режиссера по кастингу, который и предложил ему эпизодическую роль бармена. После этого Брюсу посчастливилось выиграть кастинг на главную роль в фильме «Лунный свет», которая принесла ему популярность и премию «Эмми». Актер сыграл более сотни ролей – лучшие из которых были сыграны в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Шестое чувство», «Армагеддон», «Пятый элемент». С 1987 года по 2000-й актер был женат на знаменитой голливудской актрисе Дэми Мур. Пара долгое время считалась идеальной, и после развода многие ожидали второй свадьбы, но Дэми вскоре вышла замуж за актера Эштона Катчера. Несмотря ни на что, Брюс и Дэми продолжают общаться и часто проводят время вместе. С 2009 года Уиллис женат на фотомодели Эми Хэмминг. Она моложе его на 23 года. 1 апреля 2012 года у них родилась дочь Мейбл. Это их первый совместный ребенок. И четвертый у Брюса Уиллиса.